Глава 7. Москва. Среда. Двадцать Свет небольшой лампы отбрасывал тени на стены, выкрашенные в темный серый оттенок. Открытый ноутбук погас, переключившись в режим ожидания. Саблин, лежавший на диване, протянул руку и поставил пустой стакан на низкий квадратный журнальный столик, стоявший рядом. Следователь прикрыл глаза. Вернувшись домой после мероприятия в центре индийской культуры, он был озадачен. Во-первых, происшествие с молодой женщиной. Что с ней случилось? Почему она попросила найти какую-то розу? И как с этим связан иероглиф, который так напугал Даршана? Тяжелое предчувствие шевельнулось внутри. А значит, есть над чем подумать в этой истории. Во-вторых, Табаленцев. Его следователь встретил в центре. Коллекционер разбередил в нем неприятное воспоминание нераскрытого убийства. Оно было особенным. Одно из таких, которые в полиции называют ключевым. Дело Ордена. Так следователь его окрестил. Он потер лицо ладонями и сел на диван. Нажал клавишу ноутбука, моментально вспыхнувшего ярким экраном. Все началось с убийства антиквара. Потом, этим летом, убили профессора лингвистики. У обеих жертв были идентичные татуировки, две буквы АА. Амбер Абус. Янтарная бездна. Тогда Саблин и выяснил, что такая татуировка является символом Ордена Янтарной Бездны. Тайная организация, провозгласившей себя последователем ранее существовавшего оккультного английского сообщества Серебряной Звезды, Магического Братства, целью которого являлся поиск древних реликвий и знаний. В ходе следствия выяснилось, погибшие связаны с золотой шумерской печатью. Именно за этим предметом велась охота, и из-за него погибло двое мужчин. Артефакт был украден у ордена Карины Хабулани, работавшей на эту тайную организацию и предавший ее. Однако в фокусе расследования оказался не орден, а молодой писатель Филипп Смирнов, к нему по случайному стечению обстоятельств, и попала в итоге шумерская реликвия. Он пустился в расшифровку иероглифов, а впоследствии и на поиски сокровищ, о которых шла речь в тексте, выгравированном на печати. Но не это странное дело волновало следователя. Убийцу Саблин нашел, им оказалась Карина Хабулани, а вот сама история получилась гораздо запутаннее, чем он ожидал. Хабулани была отравлена в полицейском участке во время допроса. Орден, опасаясь, что она заговорит и расскажет слишком многое об организации, заставил женщину замолчать. И именно это не давало теперь покоя капитану. Члены ордена зашли слишком далеко, чтобы следователь мог об этом забыть. Орден вступил на территорию Саплина. Он не знал ни имен, ни адресов, фактически ничего про это тайное общество, только какие-то придуманные степени для его членов. Мастер, бездны и сестры. И это выводило его из себя и злило. Дело антиквара и профессора закрыто и отправлено в архив. Но убийство Карины Хабулани, связанное с Орденом, стало для него личным поэтому в промежутках между другими текущими заданиями он продолжал искать, не прекращая расследовать. Саблин открыл интернет и ввел. «Семь сестер». Это одна из зацепок, которые ему перед смертью дала Хабулане. Якобы в Ордене было семь человек, сестер, руководившие организацией вместе с Мастером Бездны. Остальные адепты — люди, исполнявшие разного рода поручения за деньги». Сначала Саблину показалось это полным бредом, чем-то незначительным. Но когда других зацепок и идей уже нет, пришлось работать с тем, что имелось. Поиск выдал кучу всего с похожим словосочетанием. Фильмы, сериалы, книги, названия магазинов. Ничего стоящего. Капитан хмыкнул. Чего он ожидал? Интернет сейчас ему раскроет дело? Покажет адреса и фамилии семи сестер? Следователь встал и налил в стакан виски. Звякнул мобильный. Саблин взял его в руки и прочитал текстовое сообщение от младшего следователя отдела лейтенанта Глеба Бойко. «Привет, не спишь? Могу набрать?» Саблин коротко ответил. «Окей». И через пару секунд телефон зазвонил. «Слушаю». «Привет, не разбудил?» «Да нет, еще не поздно». «Ну мало ли, у тебя же выходной сегодня, как-никак». Бойко неловко рассмеялся. «Что случилось?» Саблин не любил пустых разговоров. «Да, слушай, мне тут сейчас позвонил сержант из больницы. Там к ним привезли женщину с отравлением». «Жива?» «Жива, жива. Но отравление, возможно, насильственное, будут заводить дело». «Ясно». «Да, но я вот почему звоню. Ее привезли без сознания. Врачи, как положено, вызвали наряд из дежурной части, так как надо оформлять протокол. Сержант приехал, его пустили к этой женщине на осмотр. Короче...» Она на пару секунд вроде как пришла в себя. Удалось допросить? Нет. Слушай, Саблин вдруг почувствовал усталость. Если ничего ужасного больше не случилось, давай завтра расскажешь. Посмотрим рапорт, ну и все такое. Да, хорошо. Просто подумал, ты сразу захочешь узнать. Та женщина сказала, видимо, в бреду. А потом опять отключилась. Но это будет в рапорте, да. Давай, до завтра подождет, конечно. Бойка! капитан вдруг понял. Лейтенант сейчас положит трубку. «Стоп!» — что она сказала? Цаблин! «В смысле?» «Она произнесла твое имя!» «Как зовут женщину? Откуда привезли?» «Елизавета Кондратьева! Вроде как она была на каком-то мероприятии!» Следователь резко захлопнул ноутбук. «Жди меня в отделении. Я сейчас приеду!»